Закон 1597 года. В изложенном изображении дела не все ясно и точно. Выходит, прежде всего, как будто одновременно одним и тем же актом установлено было и поземельное прикрепление крестьян, и крепостное право. Но это два состояния различного характера и происхождения, во многих отношениях даже исключающие одно другое. В истории несвободных состояний под поземельным прикреплением крестьян разумеют государственную меру, привязывающую крестьян к земле, независимо от их личного отношения к землевладельцу, или, точнее, подчиняющую это отношение поземельному прикреплению. Под крепостным правом разумеют право человека на личность другого, основанное первоначально при самом его зарождении на частном юридическом акте, на крепости, независимо от отношения крепостного к земле. Право, отдававшее крепостного человека, по выражению нашего свода законов, в частную власть и обладание господина. Значит, изложенное нами мнение соединяет в один момент акты, столь несходные, как поземельное прикрепление и личная крепость. Это, во-первых. Далее. Не только не сохранилось общего указа, отменявшего крестьянский выход, но в уцелевших актах нет и намека на то, чтобы такой указ был когда-либо издан. Первым актом, в котором видят указание на прикрепление крестьян к земле как на общую меру – считают указ 24 ноября 1597 года. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказание об общем прикреплении крестьян в конце XVI века. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убежал от земли не раньше пяти лет до 1 сентября тогдашнего Нового года 1597 года, и землевладелец вчинит иск о нем, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возвратить назад, к прежнему землевладельцу, где кто жил, с семьей и имуществом, с женой и с детьми, и со всеми животы. Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 года, не вчинил о нем иска, Такого крестьянина не возвращать, и исков, и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ, очевидно, говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев не в срок и без отказу, то есть не в юрье в день, и беззаконные явки со стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и возврата беглых временная давность, так сказать, обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время.